Из-за усталости и переизбытка впечатлений я не могла уснуть даже под размеренный перестук колёс и, лежа на жесткой койке, смотрела в окно, за которым мелькали ели, кедры, лиственницы и сосны бесконечной тайги, подсвеченной заходящим солнцем. Мое путешествие, начавшееся поздним вечером 26 июля, продолжалось уже больше 18 часов. Я вылетела из Ленинграда накануне незадолго до полуночи и за пять часов полета не сомкнула глаз, мучаясь от боли в заложенных ушах и от храпа соседа, могучего сибиряка под 2 метра ростом, с трудом уместившегося в своем кресле. После приземления в Красноярске я долго ждала свой багаж. Один из чемоданов, в котором была теплая одежда, потерялся. Пришлось подключать к поискам начальника багажной службы К счастью, чемодан, в конце концов, нашелся. Когда я вышла из здания аэровокзала, начался ливень, и в такси я села абсолютно промокшая, выслушав от хмурого и сдерганного шофера все, что он думает об испорченной мной тканевой обивке сиденья. Железнодорожный вокзал находился на другом конце города, и в пути я немного подремала, но облегчение этот кратковременный сон не принес. На вокзале я сдала чемоданы в камеру хранения и заняла очередь в кассу, чтобы купить билет до станции «Решоты», а оттуда — до «Карабулы», конечной точки моего путешествия. «Карабулам» — железнодорожная конечная станция однопутной тепловозной линии «Решоты-Карабулам». Находится в поселке Таёжный Богучанского района Красноярского края. Открыта в 1977 году. Мне повезло, билеты были, в противном случае пришлось бы задержаться в Красноярске минимум на сутки, а это означало бы поиски свободного места в гостинице и лишние расходы. Ежедневный поезд до станции Решоты отправлялся в 15.00 по местному времени, а на часах, когда я отошла от окошка кассы, было всего 10, то есть 6 утра по Ленинграду. Мне казалось, что с того момента, когда я захлопнула дверь квартиры на Замшиной улице, прошло несколько суток. В самолете я ничего не ела, и теперь от голода меня подташнивало. В привокзальном буфете продавали только холодные беляши и бутерброды с колбасой сомнительного вида, поэтому мне пришлось снова взять такси и отправиться в центр города, чтобы найти приличную столовую. Заодно я решила посмотреть Красноярск. Благо, дождь кончился, и хмурое промозглое утро неожиданно превратилось в теплое и солнечное. Город, расположенный на двух берегах Енисея, был зеленым, чистым и ухоженным. Мои представления о Сибири изрядно пошатнулись. Я ожидала чуть ли не снега в июле, но на безоблачном небе, умытом недавним ливнем, сияло солнце. День обещал быть жарким, и я пожалела, что надела вязаный свитер вместо того, чтобы оставить его в чемодане. Узнав, откуда я приехала, шофёр, симпатичный разговорчивый парень, представившийся Пашей, оживился и сказал, что в Ленинграде живет его старшая сестра, он гостил у неё пару раз и не прочь поехать снова, когда ему дадут отпуск. «Как у вас со временем?» — поинтересовался он, лихо выруливая на набережную. Я ответила, что должна вернуться на вокзал к двум часам. Тогда отвезу вас в торговый центр «Красноярье». Он недавно открылся. Гостинцев прикупите для домашних и позавтракаете не в столовой, а в приличном кафетерии. Мы проехали по коммунальному мосту, с которого полноводный Енисей был виден как на ладони, и оказались на правом берегу, застроенном жилыми домами сталинской архитектуры. Шофер специально сделал крюк, чтобы поехать мимо местной достопримечательности кинотеатра «Родина» украшенного большим мозаичным панно «Родина-мать». Я попросила остановиться, чтобы выйти и получше рассмотреть панно, но шофер кивнул на работающий счетчик и сказал, что остановка влетит мне в копеечку. «Вы лучше потом сюда вернетесь, Красноярье совсем рядом». Остановив машину у входа в торговый комплекс, Паша сказал, что осенью непременно приедет в Ленинград, разыщет меня и познакомит с сестрой. «Телефончик не дадите?» — с надеждой спросил он. Я покачала головой. «Понятно. Замужем?» «Нет, просто не знаю, когда вернусь в Ленинград и вернусь ли вообще. Я ведь в Красноярске проездом». «Понятно», — разочарованно повторил шофер и, отчитав сдачу, уехал. Кафетерий располагался на первом этаже торгового комплекса. Я с аппетитом позавтракала пшеной кашей и оладьями с яблочным повидлом, а потом прошлась по отделам, разглядывая витрины. Покупать я ничего не собиралась. У меня и без того был такой багаж, что я успела не раз пожалеть, что не послушала свою подругу Ингу и не оставила ей на сохранение добрую половину вещей, без которых вполне могла обойтись на новом месте. Прогулявшись по набережной, я вернулась на вокзал, забрала чемоданы из камеры хранения и прошла в зал ожидания, многолюдный и шумный. Разыскав свободное место, села и закрыла глаза, постаравшись отгородиться от гула голосов, плача детей, объявлений диспетчера по хрипящему громкоговорителю и раздражающей вокзальной суеты. Объявили посадку на поезд до станции Решоты, и пассажиры хлынули на платформу. Майор средних лет, по всей видимости ожидавший тот же поезд, вызвался помочь с багажом. Я с облегчением согласилась, но в толкотне едва не потеряла его из виду, потом по моей ноге больно проехалась сумка-тележка, а ее владелец, вместо того, чтобы извиниться, обругал меня за нерасторопность. Оказавшись, наконец, в вагоне, я была близка к тому, чтобы расплакаться от усталости, переживаний, и боли в отдавленной ноге. До станции решеты было 6 часов пути. Брать постельное белье не имело смысла, поэтому я растянулась на жесткой полке, как была, в свитере и брюках, подложив под голову сумку и попыталась заснуть. Но сон не шел, и тогда я стала смотреть в окно, периодически смаргивая слезы и стараясь не шмыгать носом, чтобы не привлекать внимание соседей. Я не любила кочевую жизнь. Все эти школьные походы, студенческие выезды на картошку, туристические маржи-броски с палатками и консервами. Узнав, что я намерена поселиться в Сибирской тайге, Инга заявила, что я сошла с ума, и ни один развод, даже самый неприятный, не стоит таких жертв. По сути, она высказала мнение Александра Вениаминовича только другими словами, более откровенными и доходчивыми. Я убедила себя, что готова к предстоящим трудностям, к тому, что придется привыкать не только к бытовым неудобствам, но и гораздо более скромным, чем прежде условиям работы. Меня словно мощная волна влекла вперед неведомая сила, и на гребне этой волны я держалась, не позволяя унынию и сомнениям, взять верх. Как я уже знала, лечебное учреждение, в которое я направлялась, имела статус терапевтического стационара. Полноценная районная больница находилась в селе Багучаны, расположенном на берегу Ангары в 45 километрах от Таежного. Открытый в 1970 году стационар состоял из взрослого и детского отделений и обслуживал 5000 жителей поселка. Я, как врач, могла рассчитывать на отдельную комнату в общежитии, младшему и среднему медперсоналу, полагались койко-место. Весь штат, включая медсестер, не превышал 35 человек. Мне предстояло влиться в коллектив, по численности едва ли больше, чем штат неврологического отделения больницы, откуда я позорно дезертировала ради сомнительной таежной романтики, как извительно выразился зав. отделением, подписывая мой обходной лист. Главврач стационара предупредила по телефону, что я буду работать на две ставки, совмещая амбулаторный прием с работой на отделении. Я не возражала, наоборот. Хотела, чтобы меня максимально загрузили работой. Только так можно было избавиться от навязчивых мыслей о предательстве двух самых близких людей, забыть ту боль, которую они мне причинили. И Июль прошел в круговороте дел, которые я должна была успеть завершить до отъезда. Поскольку у нас с Матвеем не было детей и взаимных претензий, нас развели очень быстро. Я попросила бывшего мужа не выписывать меня из квартиры до конца месяца, и Матвей, ощущавший свою вину, согласился, не задавая лишних вопросов. Убедившись, что я не собираюсь чинить ему препятствия в создании новой семьи и выносить его поведение на суд общественности, Он вел себя со мной, как ни в чем не бывало, даже пытался шутить. Я делала вид, что мне все нипочем, но по вечерам, ложась в холодную постель, плакала на взрыд, давая соседям почву для пересудов. Слышимость в квартире, в отличие от метража, была отличная. С отцом я больше не виделась. Он звонил несколько раз, но, услышав его голос, я сразу вешала трубку, а обе его телеграммы разорвала, не прочитав. На свадьбу я, разумеется, не пошла. 22 июля позвонила тетя Поля с вопросом, что я думаю о новой женитьбе отца, на что я ответила почти искренне, что меня это не касается. Если бы тетя Поля знала, что моя прежняя жизнь кардинальным образом изменилась, что я развелась и собираюсь поселиться на другом конце страны, она, несомненно, не завершила бы разговор так быстро, Но мне не хватило духу признаться, что через четыре дня я буду уже далеко от Ленинграда. Мы попрощались как обычно, у меня даже голос не дрогнул. К этому времени я поднаторела изображать оптимизм и жизнерадостность, которых не испытывала. Возможно, дело было еще и в том, что я не планировала исчезать совсем. Мне просто требовалось время, чтобы прийти в себя, переосмыслить случившееся, и понять, как жить дальше. Никаких четких планов на будущее я не строила, но одно важное правило для себя вывела. Никаких близких знакомств и никакого доверия, особенно к незнакомым людям. Только так можно уберечься от предательства, когда ты меньше всего его ждешь. Инга знала только название поселка. Иных подробностей я и не сообщила пообещав написать, как только устроюсь на новом месте, а она, в свою очередь, обещала не выдавать мое место жительства. Такая предосторожность отнюдь не была излишней. Узнав о моей добровольной ссылке, отец мог испытать запоздалое угрызение совести и вознамериться вернуть домой свою единственную дочь, а этого я допустить никак не могла. Поезд прибыл на станцию Решоты в 10 часов вечера с опозданием на полчаса. Майор, ехавший в соседнем купе, вынес мои чемоданы на платформу и предложил подбросить на служебной машине до Нижней поймы, но я сказала, что еду дальше, в Карабулу. Нижняя пойма, посёлок городского типа рядом с железнодорожной станцией Решоты на Транссибирской магистрали. Тогда и выяснилось, что поезд до Карабулы курсирует по отдельной ветке что отворот на эту ветку находится в двух километрах от вокзала, а до отправления поезда осталось всего ничего. Я совершенно растерялась, не понимая, как успеть на пересадку. Ни автобусной станции, ни стоянки такси поблизости не наблюдалось. Видя мое отчаяние, майор попросил водителя довести меня до места посадки, Благовоенная часть, откуда за ним прислали машину, находилась неподалеку. Я испытала такое облегчение, что даже не догадалась спросить, как его зовут. Не то чтобы меня это действительно интересовало, однако, когда тебе помогают, вежливость диктует свои законы, даже если с этим человеком ты никогда больше не увидишься. Я едва успела заскочить в тамбур, как тепловоз, издав протяжный гудок, тронулся. На этот раз я уснула как убитая, едва успев коснуться головой подушки. Проводник должен был разбудить пассажиров в 5 утра за 15 минут до прибытия в кораблу, конечную точку моего путешествия.